а в обыкновенной синей долембы народ был все мелкий, плюгавый. Вооружение состояло из фитильных ружей на сошках. Ружья эти крайне грубой Работы имели короткие стволы, но большой калибр, линии в 6 или семь. Внутри пули для экономии свинца обыкновенно кладется небольшой камушек, да и самое пуля выливается меньшего против ствола калибра, порох сквернейший, собственного солдатского изготовления — Притом китайцы еще до сих пор не додумались прибивать заряд каким-нибудь пужом, но прямо на насыпанный в ствол порох опускают сверху пулю, огонь сообщается через полку, которая поджигается фитилем, вложенным в подобие нашего курка, но без пружины. Из подобного ружья мудрено убить человека даже на сотню шагов. Притом в дождь или сильный ветер вовсе нельзя стрелять, так как в первом случае смачивается, а во втором сдувается порох на открытой полке. Нельзя также стрелять и вниз, и вниз. ибо при наклонном положении ствола выкатывается ничем не прибитая пуля, а за ней высыпается и порох. Фитильные ружья, употребляемые монголами и в особенности тангутами, гораздо лучше вышеописанных войсковых, так как имеют длинный ствол и пулю одинакового с ним калибра, притом заряд прибивается кусочком войлока, но все-таки дальность боя и этих всегда гладкоствольных ружей не превосходит 200 шагов, да и то с весьма малой меткостью. Изготовление же к выстрелу Даже поспешному занимает много времени, ибо необходимо сначала установить ружье на сошки, поместиться самому возле него на коленях, вложить тлеющий фитиль в курок, снять покрышку с полки, затем прицелиться и стрелять. Если же горящего фитиля нет наготове, то прежде всего необходимо добыть огонь, вырубая его из кремня. После выстрела заряжение также весьма сложно и начинается с того, что вынимают зажженный фитиль из курка, Насыпают из пороховницы в мерку, а иногда и прямо на ладонь, заряд пороху, который кладут затем в ствол, забивают или спускают туда пулю, насыпают на полку порох, и если нужно тотчас стрелять, то опять вкладывают в курок тлеющий фитиль. Последний приготовляется из пеньки в виде тонкой веревки и помещается в особом кожаном мешочке сбоку приклада. Этот приклад делается длинным и узким. так что напоминает отчасти ручку пистолета. Цевьё же продолжается на всю длину ствола и имеет для своего конца утолщение, к которому приделываются сошки. При ношении ружья на ремне за спиной сошки эти отгибаются кверху и удерживаются в таком положении затычкой, вкладывающейся в дул ствола. Поездка в Синин После дневки, проведенной на биваке близ пикета «Шалахуто», Я оставил свой караван под надзором прапорщика и клона и налегке отправился в Синин. Со мной поехали прапорщик рыбаровский переводчик Абдул Юсупов и трое казаков. Китайские солдаты пешком провожали нас с двумя желтыми знаменами, которые были распущены при входе в город Дон Кыр. Здесь подобное шествие мигом привлекло несметную толпу зрителей. Старый мал, мужчины и женщины выбегали на улицы и стояли шпалерами или бежали сзади нас, толкались и давили друг друга, Со всех сторон слышались крики, шум, брань, писк, словом, суматоха стояла невообразимая. Наконец мы вошли во двор своей квартиры и заперли ворота, но на улице все время продолжала стоять толпа, и лишь только показывался который-либо из нас, повторялась прежняя история. В Дон мы остались ночевать. Город этот по своему наружному виду ничем не отличается от прочих городов китайских и также обнесён глиняной зубчатой стеной, Число жителей, как нам передавали, простирается от 15 до 20 тысяч человек, помимо богомольцев и торговцев, временно здесь пребывающих. Вместе с Синином описываемый город представляет важное место для торговли Китая с Тибетом. Утром следующего дня мы выехали далее к Синину, в сопровождении новой смены китайских солдат и по-прежнему со знаменами. Вскоре конвой этот увеличился многочисленными добровольцами, которыми делались все попутно с нами ехавшие. Наконец вокруг нас составилась такая свита, что пришлось на минуту остановиться и прогнать всех излишних глазельщиков. Взамен них во второй половине пути начали являться различные посланцы Сининского амбаня, каждый также с небольшой свитой. Лишь в сумерке добрались мы до Синина и расположились здесь, в отведенной нам квартире, той самой, где месяцев 7 восемь тому назад помещался со своими спутниками венгерский путешественник граф Сечени. Всего от пикета Шалахуто до Синина около семидесяти верст. Большую половину этого пространства дорога идет по горам, меньшую — по равнине реки сининхе протекающей возле Синина и впадающей в реку до Тетунгол. Окрайний Кукунору хребет, весьма невысокий к стороне этого озера, развивается к востоку, к дон в грандиозные альпийские формы. Такой же характер несут горы, лежащие северней дон а равно и хребет Амасургу, восточное продолжение которого наполняет все пространство между реками Сининхэ и хуанхе Словом, здесь, со стороны Кукунорского плато, к Синину является те же развивающиеся лишь в одну сторону хребты окраины, какие вообще не редки в Центральной Азии. Население его окрестностей. К северу от Сининской равнины залегают холмистая и частью гористая местность Сининхэ. вплоть до той ветви Нанчани, которая тянется по южную сторону реки Татунг-Гол. Вся эта площадь, равно как сама Сининская равнина, весьма густо заселена, несмотря на недавний Дунганский погром. Впрочем, теперь еще можно видеть здесь некоторые деревни в запустении, но они быстро занимаются новыми поселенцами. Народности, заселяющие вышеуказанный окрестный Синину район, по своему количеству могут быть поставлены в следующем порядке. Китайцы, Дунганы, Тангуты, долды Монголы и Киргизы. Китайцы первые то есть китайцы составляют преобладающий элемент, увеличивающийся по усмирению Дунганского восстания притоком новых переселенцев из внутреннего Китая, вероятно, из соседних его частей. По образу своей жизни здешние китайцы не отличаются от других своих собратьев и образуют главным образом земледельческий класс. Впрочем, в качестве торгового сословия они многочисленны как в самом Синине, так и в других городах этой части провинции Ганьсу. Дунганы. Дунганы, то есть о китаевшейся Магометане, известной у китайцев под общим названием Хой-Хой, занимают, мне кажется, следующее по количеству места среди пресининского населения. Несмотря на недавнюю страшную резню со стороны победителей китайцев, число дунган, как они сами нам сообщали, еще простирается в местностях, описываемых от 50 до 60 тысяч семейств. Быть может, такая цифра и преувеличена, но все-таки... Сколько лично мне приходилось видеть, дунканское население в окрестностях Синина весьма многочисленно Эти дунганы, принадлежащие к секте шиитов, по наружному типу нисколько не походят на китайцев. Отчасти напоминают наших татар и вообще указывают на свою принадлежность к тюркской породе. Сами они говорят, что пришли на нынешнее место жительства лет 400 тому назад из окрестностей Самарканда с имамом Раббане. Ныне сининские дунганы, как и другие магометане Китая, Сохранили твердо лишь свою веру, да ненависть к китайцам. Во всем же остальном совершенно походят на этих последних. Носят такую же, как и китайцы, одежду, за исключением лишь небольшого колпачка или ермолки. Голову бреют, оставляя косу на затылке. Женщины-дунганки по одежде и прическе также не отличаются от китаянок. Все описываемые дунганы говорят по-китайски, родной язык забыли. Но богослужение производится на языке арабском. Пищу употребляют ту же самую, что и китайцы – за исключением свинины. По характеру они немного энергичнее китайцев, весьма трудолюбивы, поэтому хорошие земледельцы, но гораздо более имеют склонности к торговле и, как мы слышали, большие мастера наживать деньги. Киргизы. Другие магометане, обитающие также невдалеке от Синины в окрестностях города данкыра и частью на Кукуноре, между тамошними тангутами и монголами, — это киргизы, число которых, вероятно, весьма невелико. Все они ведут кочевую жизнь и почти уже забыли родной язык, его помнят только старики. Молодежь говорит по-монгольски, по-тангутски, иногда по-китайски, одежду носят, как дунганы. Родной тип сохранился. Равно крепкая и вера магометанская. Описываемые киргизы объясняют, что они пришли в Китай лет 200 тому назад. В числе около 500 семейств, провожавших какого-то тайджи-ахуна. Назад возвратиться не могли и остались кочевать в окрестностях Синина. Большая же часть ушла в Алашань. В Алашане до последнего Дунганского восстания действительно жили киргизы, в числе, как нам сообщали, 200 семейств, кочевавших рассеянно между монголами. В конце восстания, когда победа склонилась на сторону китайцев, киргизы эти, как магометане, были вырезаны чуть не поголовно, по приказанию алашанского князя, пожелавшего отличиться своим усердием перед пекинским двором. В разгаре последнего дунганского восстания сининские киргизы, как они сообщали нашему переводчику, хотели было уйти назад в Самарканд, но не могли этого исполнить по неимению материальных средств. В то смутное время стада нельзя было распродать хотя бы за убыточную цену. Сравнительно небольшие примеры вышеописанных дунган и киргизов достаточно показывают, как легко перетасовываются азиатские племена и как трудно уследить их этнографическое родство. Тангуты Тангуты, или сифани, представляющие по своему числу весьма крупную цифру населения как местности близ Синина, так и вообще этой части провинции Ганьсу,